Глава 32. В итоге день закончился, и Зоя наконец-то прилегла отдохнуть. Смотреть фильм у Владимира было неудобно. Нужно было, чтобы муж приспособил экран к тому, чтобы можно было смотреть на него из положения полулежа. «Владимир, я за сегодняшний день так устала, что лучше вернусь домой. Хочу поспать, если честно». «А у меня тебе неудобно спать?» Прямо с какой-то обидой отреагировал муж. «Не совсем. Нужно все под меня подстроить». «Мне ведь особые потребности нужны, поэтому если ты поел, я домой». День был очень уж полным событий. Зоя сразу задремала и без просмотра фильма, только прислонилась к подушке. Проспала два часа и проснулась от голоса мужа. Оказывается, он прибыл с новостями. Объявились, наконец, высшие силы. Они и не переставали все контролировать, но решали этот вопрос со своей стороны». Под угрозу была поставлена вся система, которая создавалась веками. И хотя в мире все работает по спирали, в каждом ее витке идут свои дополнения. И прогресс также добавляет свои коррективы, на которые силы и не рассчитывали. Вот сейчас они старались вернуть все на круги своя, учитывая реалии. Нужна была новая кровь и новые знания. Как объяснил ей дом, Они ждали ее сына, чтобы он закончил свои курсы, но ситуация была такая, ждать было некогда. И тогда у одного из будущих колдунов, который остался в 17 лет сиротой, резко открылся дар. К нему срочно был послан хранитель, причем не такой, какие обычно привязаны к дому, а хранитель, который является посланником сил. И вот этот юный хакер очень быстро понял проблему, которая появилась в мире магии. И он не стал думать, кажется ему это все или это реальность. Игры, в которые играет современная молодежь, иногда играют в злую шутку с подростками, размывая границы между реальностью и миром игр. Поэтому парень быстро поверил в происходящее и практически придумал, как все решить. Он оценил то, что магии и хранители перестали общаться через свои сети и перешли к общению напрямую. А дальше... Он разработал алгоритм действий, устроил ловушку злоумышленнику, в которую тот и был пойман. Это был также молодой парень, лет 28, амбициозный, с замашками Александра Македонского. Но наш хакер сумел его перехитрить в течение трех суток. Конечно, он остался работать с силами, к нему был приставлен учитель и хранитель, созданы все условия для обучения и развития. Такой специалист в наше время оказался очень востребованным. Но это было чуть позже, а сейчас силы взяли ситуацию в свои руки. Все это рассказал ей Владимир, когда она проснулась. Они вместе сели пить чай, поговорили о том и о сём, и он предложил ей пойти покушать. — Тебе бы только покушать, — притворно проворчала Зоя, собираясь в кафе и укладывая волосы в какое-то подобие прически. То, что она дома сидела и не работала уже второй день — не означало, что она не должна за собой смотреть. На самом деле она уже и сама проголодалась. Можно было и приготовить что-нибудь нехитрое, но сытное. Но сегодня было не до этого. Нужно было все продумать, организовать, распределить, куда кому идти. Манто, которое они купили две недели назад с Владимиром, было как раз кстати. В нем можно было ходить и сейчас, и потом, после родов. Красивая и мягкая шерстяная ткань неяркого цвета была очень приятной на ощупь. Зоя связала симпатичную зеленую с коричневым узором шапочку, которая очень шла к ее глазам. Еще нужно было связать такие же варежки. Она быстро собралась и даже поджидала мужа, пока тот повязывал себе шарф перед зеркалом. Они зашли в то кафе, где обычно она встречалась с Даниилом или Андреем. Был рабочий день, еще не поздний вечер. И они выбрали тот столик, который им понравился, в углу, чтобы им никто не мешал. Пока готовили заказ, Зоя незаметно съела всю закуску. Они разговаривали о последних событиях, о том, как в жизни все неоднозначно. Спираль жизни бесконечна, потому что в ней нет ни начала, ни конца. Все связано между собой. Тут у Зои позвонил телефон. Звонил Даниил. У него все вышло так, как и предсказала Зоя – И теперь у него родился сын, три шестьсот, богатырь. С обоими и с сыном и с женой все в порядке. Как Зоя говорила, он пока все это держит в секрете, но хочется, очень хочется с кем-то поделиться. Вот поэтому он и позвонил. «Мы сейчас в кафе с мужем, где обычно с вами встречаемся. Если вы в Москве, подъезжайте, и отпразднуем вместе», — ответила Зоя. Даниил тут же согласился и через минут сорок, ведь уже начались пробки, куда же в Москве без них, был на месте. Зоя заказала Даниилу то, что он продиктовал по телефону, и пока он приехал, официант уже принес его заказ. Было впечатление, что встретились старые друзья. Даниил рассказывал все подробности, приличные, конечно, и смешные ситуации, связанные с незнанием языка. Зоя подумала, что это ждет и ее. Она была рада за друга, да и ему нужно было выплеснуть свои эмоции. Вечер прошел очень хорошо и тепло. Потом друг отвез семью домой. Зоя попросила Владимира сегодня ночевать у нее, ведь вопрос с Македонским на то время еще не был закрыт. А ночью выпал снег. Он выпал на мерзлую землю и грозился лежать уже до весны. Хотя кто его знает, что будет в конце декабря. Обычно в Москве 31 декабря идет дождик. Утром муж, позавтракав омлетом с кусочками сыра и колбасы, умчался в Вену. Вопросы были не закрыты. Зоя села со спокойной душой вязать свитер мужу. Если не будет таких происшествий, как раз к Новому году закончу. Неужели я так и не отдохну перед родами? А ведь мне еще и костюмчик малышу вязать, и шапочку, думала она. Позвонил неожиданно сын. Мама, ты же знаешь, что я курсы удаленно прохожу по программированию? Так вот, я много думал над твоими словами, что мне придется принять силу и начать обучаться. Так вот, ты права. Меня все больше тянет к этому. Сам не понимаю. Может быть, твой пример? Нет, сынок. Не в этом дело. И ты должен закончить свои курсы. Силам нужна твоя специальность, твои знания. Мир меняется, и многие вещи теперь делаются посредством интернета. «Были планы, насколько я знаю, привлечь тебя в обучение магии после сорока лет. Сейчас тебе только тридцать один год. Думаю, через год, а то и раньше у тебя появится учитель. Не знаю, могу ли я рассказать сейчас, что приключилось, но интернет и магия все больше сплетаются в единое целое. А на тебя надежда большая, я это знаю. Поэтому учись, сынок, своему программированию». «Ого, мама, даже так? В принципе, я рад, что так складывается». «Как твое самочувствие?» «Да пришлось немного поволноваться из-за таких новоявленных специалистов. Но уже все нормально. Вы как?» «Как ребята?» «Ребята ждут в гости, и мы с Лесей ждем. Но я ведь понимаю, что ни ты сейчас не приедешь, ни мы к тебе не попадем». «Ничего, весной прибудем в гости». Разговор обрадовал Зою. Отношения с сыном наладились. Ей нравилось то, что он учится и готов менять свою жизнь – Вот как Леся к этому отнесется.